Часть первая. Петербургское небо. Глава первая. Бред был качественный. Нет, не особенно четкий, перед глазами все расплывалось, но и того, что можно было различить, оказалось достаточно, чтобы признать это бредом. Ну а чем же еще, если я видел, как надо мной склонился человек в странной одежде, похожий на военный мундир с эпалетами, и приблизил ко мне лицо, украшенное роскошными бакенбардами. Качественность же бреда воплощалась в том, что у меня все болело. То есть вообще все. Кости, глаза, желудок, селезенка, печень. Кожа горела, будто я перележал на солнце где-нибудь на Сардинии, причем прилетев туда прямо из какой-нибудь Кандалакши. Но о том, что меня вышибло из седла, я помнил, и что подобное падение уж точно не могло остаться без последствий, понимал. А уж если принять во внимание, что поблизости околачивался придурок с пистолетом, то отсутствие ощущений от пребывания внутри организма инородного тела калибром как минимум 9, а то и все 11 с лишним миллиметров, объяснялось лишь тем, что я еще не до конца разобрался в своих болевых ощущениях. Но не настолько же он урод, чтобы не попасть в неподвижное тело. А даже у понтового кольта 45-го калибра, каковым, судя по размерам, вполне мог оказаться пистолет в руках крысеныша, емкость магазина 7 патронов. То есть еще пара выстрелов у него была. Но вот такого, чтобы болел абсолютно весь организм, быть не могло. А у меня организм болел абсолютно весь. Я по своим болевым ощущениям мог собственную анатомию изучать, где какая мышца или связка расположена. «Императорское высочество, вы меня слышите?» «О как! Я в этом бреду еще и высочество!» Я попытался пошевелить губами, но у меня не получилось, только лицевые мышцы свело очередным болевым приступом. Пришлось замереть, ну его нахрен этот бред, очнусь разберусь, если очнусь, конечно. Скай кое-высочество вы можете пошевелить рукой?» Я молча лежал. «А что, с галлюцинацией разговаривать, что ли?» «Оргнуть? Вот ведь привязался. Не могу, ничем. Все, развеивайся поскорее, достал». И в этот момент меня кто-то ухватил за шиворот, отчего мое тело пронзило такой дикой болью, что если бы мог, я заорал бы так, что все глюки мгновенно исчезли бы, как не бывало. Но не выдержали бы они тот вопль, который рвался из моей глотки. Когда я немного очухался, выяснилось, что меня держат не только за шиворот, но еще и за рукава, поясной ремень и брючины. И таким макаром куда-то волокут. Боль, накатив волной, едва не выбившей меня из сознания, немного схлынула, но не вернула меня в реальность, а наоборот, придала большей резкости глюку. Так что, когда меня наконец уложили в допотопный тарантас, я очень убедительно ощутил сквозь боль толстую кожу, которой были обиты сиденья, а в ноздри мне ударил запах лошадиного пота и разогретой кожи. «Тут что?» Какая-то тусовка этих, как их, реконструкторов? Так они вроде все больше в рыцарские доспехи рядятся. Или там в мундиры времен наполеоновских войн. Впрочем, кто его знает? Может, привидевшийся мне мундир с апполетами как раз и относился к наполеоновским временам? Хотя я бы на это не забился. Он выглядел несколько более современным, что ли? Если, конечно, так можно сказать о мундире с апполетами. Какой-то он был скромный, безо всяких там красочных отворотов, богатого шитья и типичных для той эпохи, естественно, по моему дилетантскому мнению, белых лосин. — Оврежден позвоночник! — донесся до меня чей-то обеспокоенный голос, а следом за ним прорезались и другие. — За доктором послали! Уже поскакал казак! «Вот идиоты!» — отстраненно подумал я, будто не имел отношения к данному обсуждению. «Если есть подозрение на повреждение позвоночника, человека ни в коем случае нельзя трогать. А уж если надо, то перемещать его следует, уложив на твердую ровную поверхность, на толстую доску, к примеру, или что-то подобное. Это же основы первой медицинской помощи». А птички в машинах возим, а что делать в случае травмы, никто не знает». В этот момент рядом с моей головой опустилось какое-то грузное тело, судя по тому, как заскрипели подушки Тарантаса, и властный голос приказал «Трогай!» И мы тронулись. К тому времени, как Тарантас добрался до дворца, ну а где еще могут жить императорские высочества-то? Я уже начал сомневаться, что вокруг меня глюк, потому что трясло в тарантасе нещадно, вследствие чего боль накатывала снова и снова. Но, похоже, с позвоночником у меня все было в порядке, кожа подуспокоилась, я начал ощущать ею одежду, так вот штаны у меня были сухими, что явственно свидетельствовало. Если даже с позвоночником и есть какие-то проблемы, они не фатальны, ну, как минимум пока. Когда Тарантас, въехав на эстакаду, остановился напротив широких двустворчатых дверей, вокруг меня снова началась бестолковая суета. Кто-то куда-то побежал, кто-то заохал, двери с грохотом распахнулись, из-за них послышался чей-то обеспокоенный голос, а затем женский крик. Но не то чтобы испуганный, скорее дежурный, мол, что-то случилось, из-за чего требуется покричать, вот и закричала. Затем на Тарантас забрались дюжие мужики, ряженные в странную одежду, тоже чем-то напоминающие мундиры, но совсем уж непонятные, не советские, не довоенные и даже не дореволюционные, а какие-то времен Отчакова и покорения Крыма, как писал Грибоедов, зато коррелирующие с тем первым, который был на человеке в бакенбардах. То есть эти тоже были с эпалетами». Меня довольно бесцеремонно сдернули с подушек, а уже знакомый голос прогромыхал. «Да осторожнее вы, бестолочи-косоруки! Не трясите так!» После чего меня уволокли во дворец. Несмотря на утихавшую боль во всем теле и почти полный паралич, я изо всех сил пытался косить глазами и разглядывать интерьеры. Они не представляли собой ничего особенного. Бывали мы и в более роскошных, а по времени я бы отнес их веку к 18-19. Однако я не специалист. Меня проволокли по анфиладе комнат и уложили на диван в одном из небольших залов или, возможно, в небольшой комнате, бог их разберет. И все тот же мужик с бакенбардами и в мундире с апалетами, руководивший моей энергичной транспортировкой, заорал «Ну где этот чертов доктор-то?» Тут в распахнутые двери зала комнаты влетел крупный грузный мужчина с роскошными усами и в монокле. Впрочем, после всего, что я увидел с тех пор, как очнулся, лёжа на земле, монокль меня как-то не очень удивил. В руках мужчины держался квояж и летний дорожный плащ из брезента. Я скосил глаза на остальных присутствовавших. Судя по их реакции, мужик был врачом. И это было хорошо. Потому что лежать бревном мне было совсем не гуд. Ну или не айс, как говорилось в одной дебильной рекламе. Хотя это уже тавтология потому что недебильной рекламы в природе не существует. Ну, такой вот у природы закон. Один из... Доктор повесил плащ на спинку кресла и стянул с плеч пиджак, оставшись в несколько резавший взгляд жилетки. Из ее кармашка торчала заводная головка массивных часов, которые обозначали свое присутствие еще и довольно толстой золотой цепочкой, тянувшейся через брюхо. Он закатал рукава сорочки, обнажив крупные кисти, покрытые жестким черным волосом, и, воздев руки, повернулся в мою сторону. Именно в этот момент в комнату вбежала женщина с тазиком в одной руке, кувшином в другой и с полотенцем, перекинутым через плечо». Причем поворот врача и появление женщины совершились так синхронно, что у меня даже мелькнула мысль, уж не стояла ли женщина за дверями, дожидаясь, пока доктор приготовится к омовению. Согласен, мысль была глупой. Тут не балет чай. Руки доктор мыл долго. Впрочем, к боли я как-то претерпелся, да и паралич вроде бы тоже начал проходить. Скажем, глазами я уже мог вращать, хотя и в довольно узких пределах так что мне довольно легко удалось умерить свое нетерпение и спокойно приготовиться к медицинскому осмотру. Осмотр меня озадачил. Нет, я уже понял, что вокруг меня не галлюцинация, а реальность, но продолжал считать, что попал либо к двинутым на своем увлечении реконструкторам, либо, ну не знаю, может на съемочную площадку. Хотя на съемочной площадке большинство людей все-таки носят обычную одежду. Режиссер, оператор, ассистенты, помощники. Оставалась надежда, что прыгающие вокруг меня щеголи составляют массовку. Но вот что врач, вызванный к явно имеющему проблемы со здоровьем человеку, будет проводить осмотр и диагностику столь архаичными методами, я предположить не мог. Измерение пульса с использованием жилетных часов, прослушивание легких костяной трубочкой, термометр, вставляемый в рот. «Да что здесь в конце концов творится? У них тут что, историко-культурный заповедник? Так у меня нет времени играть во все эти игры. Мне необходимо в понедельник быть в полной форме. У меня серьезные переговоры. Да и крысенышу надо так прижать, нет, не хвост, а задние лапки вместе с задницей, чтобы он больше у меня под ногами не путался. Слава богу, что, судя по доступным мне ощущениям, он в меня все-таки не попал». Во всяком случае, никаких инородных предметов внутри собственного организма я по-прежнему не чувствовал. «Лёшка, чертов сын, как это тебя угораздило?» От громкого голоса, прозвучавшего из коридора, все в комнате встрепенулись. Я скосил глаза на вход. «Это кого ещё там черти принесли?» Человек меня явно знал, поскольку обратился по имени, но голос я вроде бы слышал впервые... Вошедший действительно был мне незнаком и очень колоритен. Рослый, широкоплечий, с изрядным брюшком, которое, однако, его совершенно не портило, и роскошной окладистой бородой. Этакий могучий русский мужик. И одет он был в духе всей тусовки, но попроще, в рубаху-косоворотку с закатанными рукавами. «Ну, чего молчишь?» — грозно сказал бородач, подходя ближе. Судя по реакции окружающих, он явно был тут весьма значимой персоной. Может, даже главной, потому что на всех лицах тотчас нарисовалась готовность в любой миг склониться перед ним или куда-нибудь потихоньку слинять. «Что с ним, доктор?» – требовательно спросил мужик, устоявшего рядом со мной врача, так и не дождавшись от меня ответа. «Ваше императорское величество!» Велеречиво начал тот с ощутимым акцентом. «А я, если б мог, озадаченно нахмурился бы. Недавно меня, вроде как совершенно постороннего для этой тусовки человека, обозвали императорским высочеством. И вот уже другого человека, с одной стороны мне совершенно незнакомого, а с другой явно меня знающего и обратившегося ко мне на «ты», титулуют тоже императорским, но величеством». Кто главнее, величество или высочество, я не представлял, да и не этот вопрос был главным. Меня куда более волновало другое. Я точно знал про себя, что ни я сам, ни кто-либо из моих предков в родстве с какими бы то ни было царственными особами не состояли. И дворяне-то у меня в роду были всего лишь по одной линии, причем по женской. Так что либо здесь кто-то очень сильно ошибается, либо я... Это не я? «Значит, доктор, вам ни не непонятно, что случилось с моим братом», прогудел мужик в косоворотке, подведя краткий итог всему сказанному врачом. «Эх, ма, вот всегда вы немцы так. Дипломы красивые имеете, слова всякие мудреные говорите, а когда дело доходит, ни черта не можете! Ладно, я брату другого врача пришлю Боткина». Он чай в наших русских животах получше вашего разбирается». Мужик закончил речь энергичным взмахом руки, наклонился надо мной и потрепал по щеке. «Ладно, братец, не беспокойся, доктор Боткин не какой-то там немец, он тебя быстро на ноги поставит». После чего повернулся и вышел из комнаты.